Мария Да Антонио я решил начать скачаться. Не надо. Ты уже вчера качался на стуле, упал и разбил вазу. А, ты не поняла, Мария. Я хочу качаться, чтобы быть сильным и здоровым. Все я поняла. Это бредовая мысль. Твой дедушка всю жизнь качался в гамаке, и в результате у него закружилась голова, его стошнил, и он умер, захлебнувшись. Ты хочешь, чтобы и с тобой случилось то же самое? А что буду делать я с тремя детьми, а главное с этой сломанной шваброй? Кто ее починит? Да не в этом смысле, Мария. Ты видела, как накачался этот негодяй наш сосед? Нет. Спасибо, Антонио, видела В этом смысле ты на дне рождения у Лупасова накачался не меньше Ой. Залез в клетку к попугаю и клюнул его в глаз А потом еще всю дорогу, думаю, шел и качался Не тот сосед Мария, не Хорхи, а Рамос Диас Ну этот красивый молодой негодяй с четвертого этажа, новый жилец Он уже не жилец Что? Он занимался штангой, на него упал блин, и он спал в кому Какая ужасная, блин, трагедия Пойду возьму его гантели, пока их не свистнул кто-нибудь из этих негодяев, наших соседей. Да, и будем заниматься спортом, а то качаться, качаться. Или все-таки кидать их с восьмого этажа в прохожих, ведь это так весело. Ура, Антоня, ура, ура да. конечно, кидать, ура, ура. Кидать. У нас есть занятия на целый вечер. Ура.